Есть также свидетельство, как сказано выше, что девушка, якобы пытавшаяся убить Сталина, была графиней. Во всяком случае, связь между этими странными обвинениями по адресу Янукидзе и предполагавшимся кремлевским покушением неоспорима. В то время Янукидзе не судили. Официально его, по-видимому, обвиняли только в халатности. Но уже в начале седьмого года Он был под арестом. Следующий удар был нанесен по обществу бывших политкоторжан, которое было распущено 25 июня тем же способом, что и общество старых большевиков. И опять ликвидацией дел общества занялась комиссия, на сей раз во главе с Ежовым.